Глава сорок Всю ночь и полдня я провела в раздумьях. Мне не давало покоя то обстоятельство, что в замок графа приехал кузен. Зачем он там? Хотя, с другой стороны, а почему он не должен быть там? Они все таки родственники. Но я чувствовала, что это касается именно меня. Должно было произойти нечто из ряда вон выходящее. Тётки тоже волновались. Лишь ювелир выглядел довольным и спокойным. Эдана согласилась взять его с нами. Не знаю, как там работал ее приворот, но приворот Кевина Друманда на Эдану, похоже, действовал куда сильнее. Когда пришло время отправляться в замок Макколкахун, я надела самое невзрачное платье, а волосы заплела в обычную косу. «Почему ты не надела то платье, что мы сшили тебе на праздник?» — спросила Майри, когда я спустилась вниз. «Оно тебе очень идет. «Сегодня будет решаться моя судьба. Неизвестно, что скажет король». Поэтому поводов для радости и нарядов у меня пока нет, ответила я. Разве это важно, в чем я появлюсь перед ними? Не в обносках, и то хорошо. Не нравится мне твое настроение, вздохнула Идана с подозрением глядя на меня. Ты в последнее время какая-то задумчивая. Тебя что-то гложет? Не хочешь поделиться, Арабелла? Со мной все в порядке. Я как можно беззаботнее улыбнулась ей. Я слишком увлеклась поиском сокровищ. Вот и все. Тетушки не стали продолжать этот разговор, за что я им была благодарна. Сейчас все мои мысли вертелись вокруг короля. Граф прислал за нами экипаж сразу же после обеда. Устроившись на удобных сиденьях, мы поехали в неизвестность, думая каждое о своем. Ювелир тоже молчал, уставившись в окно на проплывающие пейзажи. Его интересовала карта и сокровища, спрятанные на территории аббатства, а уж никак не наши переживания. Когда экипаж остановился у главного входа, Слуга помог нам спуститься вниз и провел до самых дверей, где нас встретил дворецкий. «Добро пожаловать, леди Макнотон!» Чарли Смит почтительно поклонился тетушкам. «Леди, добро пожаловать в замок Макколкахун! Прошу следовать за мной!» Пока мы шли по широкому коридору, ведущему в главный зал, волнение все больше охватывало меня. Хотелось развернуться и бежать прочь отсюда, но я не могла себе этого позволить. «Ты в порядке?» шепнула Эда, сжимая мою руку. «Да, не переживайте». Я сжала ее пальцы в ответ. «Подумаешь, король». Наконец дворецкий распахнул перед нами большие двустворчатые двери и громко произнес: «Леди из замка Гэлбрейт». В зале воцарилась тишина. Голоса затихли, музыканты перестали наигрывать за унывную мелодию, и даже слуги замерли с подносами в руках. Я переступила порог, слыша в ушах стук своего сердца. От волнения к горлу подступала тошнота, и я глубоко вдохнула, чтобы избавиться от неприятного ощущения. «Подойдите ближе, леди Макнотон», — услышала я высокий голос с властными нотками. «Я хочу посмотреть на вас». На ватных ногах я двинулась к столу, за которым сидели одни мужчины. Здесь были Торнтон, Кайден, Реннолф, еще куча каких-то незнакомцев и, конечно же, король. Он сидел во главе стола, держа в руке кубок с вином, и всем своим видом выражал заинтересованность моей персоной. Его величество не отличался ни статью, ни красотой. Это был худощавый мужчина, примерно сорока лет, с узким лицом и тонкими губами. Длинный нос короля почти доставал до верхней губы, а темные редкие волосы лежали на плечах неопрятными прядями. Я опустилась перед ним к Никсоне, но тут же услышала его недовольный приказ. «Поднимитесь, леди!» Выпрямившись, я непроизвольно взглянула на графа, сидящего по правую руку от его величества, и заметила, что он наблюдает за мной на в брови. «Вы прелестны, дитя мое, произнес король после долгого созерцания меня. «Нежная, словно цветок». «Благодарю вас, ваше величество», — ответила я, стараясь не смотреть на него. «Кто знает, как тут у них принято». «Скажите мне, милая, вы бы хотели выйти замуж?» Вдруг спросил он, и я все таки вскинула на него глаза. «Нет». Это вышло до неприличия быстро, что вызвало возмущенный ропот среди мужчин. «Разве замужество не главная цель для девицы?» Яков нахмурился. «Рождение детей, забота о супруге. Вы странно реагируете на обычные вещи, леди. Может, вы больны, и вам не позволяет здоровье вступить в узы брака?» Но я не вижу в вас изъянов или болезненных проявлений. «Нет, я не больна», — скрипя сердце ответила я, не зная, как можно было аргументировать свое странное нежелание бежать замуж. «Тогда что же мешает вам?» Король явно собирался и дальше мучить меня вопросами. «Отсутствие приданного». Я набралась смелости, понимая, что мямлить бесполезно. «Кому нужна жена без гроша в кармане?» Если только старику с полными сундуками золота. Разве Кайден он стар, беден, болен? Яков стукнул кубком по столу. Вы отказали ему, ведь так? Мой взгляд метнулся к мужчинам. Торнтон и Реннелл уставились на Кайдена, а тот сидел с каменным лицом. Что мне нужно было сказать? Как ответить на этот вопрос? Вот чёрт, чёрт! «Я жду, леди Арабелла», — с легким раздражением произнес король. «У меня нет к нему чувств», — ляпнула я первое, что пришло в голову. Сразу после этого раздался взрыв хохота. Даже король рассмеялся, демонстрируя длинные зубы, похожие на зубы лошади. «Господь свидетель, вы говорите странные вещи, леди Макнотон». Яков перестал смеяться, и в его взгляде мелькнуло нечто похожее на насмешку. Вы должны избавляться от девичьих мечтаний, пока они не испортили вам жизнь. А теперь о важном. У меня нет манеры пересматривать принятые мною решения, но кое-что добавить я могу. Итак, у вас остается тот год, который вы выпросили, чтобы рассчитаться с долгами, но по истечении этого времени, леди, вы должны сочетаться браком с графом Маколкахун. Так я распорядился вначале. Но теперь, когда появились новые обстоятельства, я хочу немного изменить свое решение. Граф не желает этого брака, а вот его кузен до сих пор не прочь отправиться с вами под венец. Прошу прощения, ваше величество, но почему же только кузен? Я тоже хочу жениться на леди Арабелле. Она украсит мой дом. Все головы повернулись к Реналфу Ларнаху, а брови короля поползли вверх. «Удивительные дела творятся здесь», — воскликнул Яков, махнув слуге, чтобы тот наполнил его бокал. «Вот так бедная беспреданница. Что ж, за этой историей я буду следить лично». Я стояла нежива, не ни мертва, шокированная происходящим. Этого я уж точно не ожидала. «Слушайте моё решение», — громко сказал король, обводя всех смеющимся взглядом. «Девица должна выбрать сама себе мужа из вас троих». Если леди Макнотон не рассчитается с долгами, то ровно через год в этот же день она должна сочетаться браком и уехать в дом супруга. Но если она каким-то удивительным образом выплатит долг, то замок перейдет ее семье навсегда. У меня даже от сердца отлегло. Было видно, что король смеется надо мной, ведь никому даже в голову не могло прийти, что какая-то девица без гроша в кармане сможет выплатить огромный долг. Торнтон, Кайден и Реннольф переглянулись, прожигая друг друга взглядами. «Ваше слово — закон для меня, Ваше Величество», — промурлыкала я, изо всех сил стараясь не улыбаться. «А что это так вытянулось лицо у графа? По-моему, он должен радоваться. Или я чего-то не понимаю?»